Глава 23. Ночь в академии выдалась на удивление тихой. Я осторожно вышла из комнаты и, стараясь не шуметь, спустилась по лестнице. Не знала, дожидается ли меня Дэй на полигоне и пришел ли вообще, учитывая все, что произошло в академии. Но он ведь сказал, что будет ждать, поэтому я пошла. Я уже была у двери общежития, когда меня остановил резкий, жесткий окрик. Выходить запрещено! Я быстро обернулась. У входа в комнату отдыха, облокотившись о косяк и скрестив руки на груди, стоял Кай. Он смотрел прямо на меня, спокойно и как-то без особого интереса. «У меня тренировка с капитаном Дэем», — сказала я и взялась за ручку. «Он ждет меня на полигоне». Староста даже не шелохнулся. «Так это и есть приказ самого капитана Дэя. Сегодня ночью никого из общежития не выпускать». «Не думаю, что у вас состоится тренировка. Он тебя сегодня не ждет? Я полностью развернулась к Каю. «Этот приказ касается лично меня?» Парень усмехнулся. и все всё-таки у тебя на удивление завышенное самомнение. Почему именно тебя? Этот приказ касается всех курсантов. Ты что, не была в холле Академии? Не видела, что там произошло? Правда, думаешь, что капитану сейчас есть дело до ваших тренировок? я почувствовала себя неприятно. Вот как у Кая получается заставить меня чувствовать себя настолько ничтожной. Я ведь пошла просто потому, что пообещала. И кто знает, хотя на деле и правда, какие там тренировки, если в академии заражённый появился. Но я ведь просто хотела удостовериться. А вдруг глупо вышла. «Ступай в свою комнату», — спокойно сказал Кай и отвернулся. «А ты всю ночь будешь тут стоять?» Следить, чтобы никто не вышел? спросила я ему в спину. Так ты теперь наша нянька? Мне ужасно хотелось его уязвить и хоть как-то поддеть, но кажется, он был непробиваем. Медленно повернулся ко мне. Ни один мускул на лице не дрогнул. А тебе нужна нянька? Не выросла еще. Прости, не знал. Но если что, я замки на двери поставил. Меня в жар бросило. Снова я выгляжу полной дурой, и снова вышло, что это не я, это меня уязвили. «Значит, не особо своим замкам доверяешь? Иначе зачем бы здесь сидел?» Уже хмуро выдала я, и снова ноль реакции, только кивок в сторону комнаты отдыха. «Здесь хорошая библиотека. Можно много интересного найти, того, чего в общей библиотеке нет. Я часто читаю по ночам, днем времени не хватает». Он это ответил слишком просто, словно не слышал ни извительности в моем голосе, ни последующего за ней раздражения. Чувство, словно ему предельно все равно, эдакая каменная глыба в человеческом облике. Хотя я точно знала, что эмоции у него есть. Вон как утром психовал. Интересно, почему? Моя злость на него отступила под натиском природного любопытства. «Я бы тоже не прочь почитать хорошие книги», — сбавила я тон. «Читай» что тебе запрещает? Все лучше, чем просто валяться, смотря в потолок». Хивнул он и, отвернувшись, вернулся в комнату отдыха. Я направилась следом. Раз уж сказала, что не прочь почитать, значит, нужно хотя бы вид сделать, что мне и правда это интересно. Кай уселся в коричневое кожаное кресло у небольшого столика, на который закинул ноги, взял в руки лежавшую на подлокотнике раскрытую книгу и, больше не обращая на меня внимания, углубленно начал читать и Видимо, ему это и правда нравилось. По крайней мере, заинтересованности на его лице было куда больше, чем при общении со мной. Я скользнула взглядом по шкафам. Они тянулись вдоль стен, винтажные, с полками, забитыми книгами, толстыми фолиантами, гримуарами и свитками, стянутыми цветными лентами. Я редко сюда заходила. Может, пару раз и то мимоходом, поздороваться с кем-нибудь. Меня больше интересовали тренировки. Я прошлась мимо одного из шкафов, рассматривая корешки книг. Учебные пособия нам выдавали, но я никогда особенно не задумывалась, что хранится в библиотеке общежития «Когтя». Да и времени на лишнее чтение у меня не было. А еще, ну вот зачем боевику читать? Главное — среагировать вовремя, отразить атаку, уметь выстроить стратегию. Все остальное вторично. Я вяло скользила взглядом по названиям. «А ты что читаешь?» — спросила, не поворачиваясь. «Мифические существа и их возможности в структурах магии», — отозвался он спокойно. «Магия мифических существ?» — переспросила я. «У тебя не только с самомнением, но и со слухом проблемы?» — невозмутимо уточнил Кай. Я решила, что лучше всего совсем не реагировать на его тон. «У меня с пониманием проблемы. Зачем тебе магия мифических существ? Это же совсем не по нашей специализации». Есть академии, которые этому учат. Там всякие магические зоомагии и зоофарма. «Да что ты!» — посмехнулся он. «Так ты считаешь, что силовикам дополнительные знания лишние?» Я спиной почувствовала, как он уставился на меня. Повернулась. И правда, Кай смотрел, и в его взгляде читалась насмешка. То есть у него сегодня два состояния, пришла я к выводу. Либо он насмехается, либо ему плевать. «Представь себе!» выдал он, что на нашу группу вдруг напали единороги. «Единороги?» Я фыркнула. «Единороги вымерли. Это миф». «Ну-ну», — спокойно ответил он и снова уставился в книгу, даже спорить со мной не стал. Но весь вид его говорил, что староста не видит смысла что-то доказывать глупой девчонке. «Зачем читать о том, что тебе никогда не пригодится?» — высказалась я. «Затем, что любые знания лишними быть не могут. Отозвался он сдержанно. Я прошла через комнату и села в кресло напротив старосты. «А мне другое интересно. Не единороги». «Ну так не читай о единорогах. Найди что-нибудь, что тебе интересно». «Мне интересно, кто ты». Он медленно оторвал взгляд от книги. «Что значит «кто»? Я Кай, староста вашей группы». «Нет, я имею в виду, кто ты вообще. Маг, Ведьмак?» Я не видела, чтобы ты хоть раз пользовался магией. Ни разу, кроме сегодняшнего вечера. И, если честно, я удивлена. Искра драконьего пламени? Откуда? Он потянулся к столику, взял закладку, аккуратно вложил ее в книгу и закрыл том. Положил его на подлокотник, а сам откинулся в кресле, скрестив руки. «Я так понимаю, твое любопытство будет меня теперь преследовать. И лучше, если я расскажу сам». Он усмехнулся. А мне вот другое любопытно. Откуда ведьма-храмовница могла узнать, что у меня в руках была искра драконьего пламени? Можешь не рассказывать, что вас этому учили в храме. Изучать можно многое, но искру, если не видел ее раньше, не распознаешь. Так что как насчет честности? Будем откровенны друг с другом? Я расскажу, откуда она, а ты как ее узнала? Я улыбнулась, а он, оказывается, не так уж прост тоже откинулась на спинку кресла, положила руки на подлокотники. «Честность за честность. Помнишь, ты говорил, что в команде все должно быть основано на доверии? Если ты расскажешь, я открою и свой секрет». «Так ты еще и торговка», — протянул Кай. «Вообще-то это ты мне предложил?» — напомнила я. Он приподнял бровь. «Что ж, давай попробуем». Снова ничего не оспаривал. «Интересно, «Он принимает какие-то успокоительные зелья?» «Только у меня есть условия», — вдруг выдал Кай и прищурился. «О нашем разговоре никто не должен узнать». «Согласна», — кивнула я и все же с некой долей сомнения поинтересовалась. «И ты готов мне довериться?» «Готов», — спокойно глядя на меня, заверил староста. «Договорились», — уверенно произнесла я. «Начинай». И он начал даже не запнулся искра драконов один из артефактов оставшихся в военной академии еще с тех времен когда над веренааром можно было увидеть драконов сказать что я удивилась ничего не сказать я сама пришла из того будущего где над веренааром вновь парили драконы и я не знала что искру взяли в самой академии долгое время я думала когда и стал наездником То, что он наездник, я узнала по появившейся искре в его глазах с того самого момента, как мы направились за драконами. По той самой искре, которую я сейчас видела в глазах Кая. Это позже я узнала, что принц получил ее через драконью сталь. Наездником становишься, как только появляется связь с драконьей магией. Она проникает в тебя, и не заметить этого невозможно. Такая искра потом появилась и у меня. Отражение драконьей стали в глазах. Я знала, что она осталась со времен взаимодействия магов с драконами, но то, как ее достали, и то, что все это время она хранилась и здесь, для меня до сегодняшнего дня оставалось тайной. Да, с доверием у нас с Дэйм, оказывается, были очень большие проблемы. Больше, чем я себе представляла. Она прямо здесь, в этих стенах, хранилась? Тихо спросила я. Кай кивнул. Да, всего было две искры. Одна в военной академии, другая в институте артефакторов. Поэтому, как только все началось, капитан решил, что нужно ими воспользоваться. Ночью в академию пришло послание. На тракте уничтожена группа кадетов. Они направлялись из института артефакторов, успели лишь передать сообщение, что их искра затухла, и наша осталась единственной. от кого узнали, что группа уничтожена?» Задумчиво спросила я. Кай усмехнулся, глядя прямо на меня. В правильном направлении мыслишь. В академию прибыл гонец, если его вообще можно так назвать, житель одной из ближайших деревень. Он направлялся в город и наткнулся на тела студентов. Испугался, подумал, что те нарвались на разбойников, а буквально через десяток сотен метров заметил бредущего по тракту парня. То, что он один из тех, мужик даже не сомневался. Тот же академический плащ, меч на боку. Короче, хотел остановиться и подвести. Но когда парень к нему повернулся, понял, что с парнем что-то не так. То ли чуйка сработала, то ли мужик не совсем прост. У него, похоже, какой-никакой дар есть. В общем, испугался он вида паренька и пришпорил лошаденку, быстрее уезжает от возможного попутчика. Я все же склоняюсь к тому, что дар у мужичка есть, пусть и небольшой. Смекнул он, что парень явно под каким-то магическим, злобным воздействием. Так и объяснил это стражам, встретившим его у ворот. Те его с сопровождением в военную академию направили. Как странно. Я нахмурилась. То есть по этому тракту до и после проезжали люди, и искажённая никого не тронула, кроме кадетов. Очень избирательно. Тебе не кажется, что так может действовать либо осознанная магия, либо... Либо кто-то направил ее с определенной целью? Спокойно закончил Кай. Кажется, я начинаю понимать, почему капитан Дэй так осторожен с тобой. «Ты довольно сообразительная». Странное ощущение всколыхнулось у меня внутри. Словакаи разлились теплом. Я даже едва заметно улыбнулась. А мне ведь нравится, когда он меня хвалит. Поймала сама себя на мысли и тут же снова посерьезнела. «Есть предположение, кто это мог быть?» Староста пожал плечами. «Пока нет. Но если это не случайность, значит, кто-то может управлять искаженной магией». Он покосился на книгу. Поэтому я здесь, в попытке узнать, кто обладает настолько агрессивной и сильной энергией, чтобы управляться с искажённой. Буду честен. Пока даже представить не могу, чтобы это был кто-то из магов. Вот и пришла в голову мысль, что это какое-то мифическое существо. Они ведь напрямую связаны с магией. Я подумал, что кто-то из них мог ее вызвать. Я покачала головой. Для этого нужно слишком много подавляющей энергии, чтобы искажённое тебя самого не подавило. Ни одно мифическое существо не обладает такой мощью. И уж особенно предложенные тобой единороги». Парень приподнял брови. «Да что ты говоришь? А как же драконы?» Я вздохнула. Драконы не стали бы пробуждать искаженную магию. Они когда-то сами с ней боролись, сами ее уничтожали. Все, чего хотят драконы, чтобы их оставили в покое. Они живут своей жизнью и...» Я замолчала, заметив, с каким все возрастающим интересом смотрит на меня Кай. Он даже слегка подался вперед. «Так много знаний и переживаний о драконах!» — протянул он напряженно. «Так говоришь, словно ты их лично знала». «В моем храме их почитали?» — ответила я, ругая себя за внезапную несдержанность. Кай снова откинулся на спинку кресла. «Значит, изучали». Я кивнула. Он покачал головой. «Это хорошо, хотя и подозрительно. Но однозначно в плюс, что ты понимаешь о драконах хоть немного больше, чем другие кадеты. Ты понимаешь, что значит их магия?» Я вновь кивнула. Кай пронзал меня пристальным взглядом. «А что значит управлять их магией?» Снова кивок. «Да», — тихо сказала я. «И я знаю, что такое искра драконьего пламени» поэтому и не понимаю, почему, если она в академии всего одна, ее доверили тебе». У Кая лицо вытянулось, и правая щека нервно дернулась. Я заметила, как он в подлокотнике кресла вцепился и сжал их так сильно, что кожа на них заскрипела. Нужен был довольно сильный кадет, тот, кому капитан мог бы доверять, не из инструкторов или сержантов. Теперь уже я удивленно приподняла бровь. «Капитан д не доверяет собственным подчиненным? Кай хмыкнул. «Просто удивительная сообразительность. Хотя ты на собственном примере можешь понимать, он вообще мало кому доверяет. Необходимо было убедиться, действительно ли Искра Пламени способна сдерживать и уничтожать зараженных, а значит, и искаженную магию. Драконов слишком давно не было в велатире, и верить в то, что написано, будто бы Искра может подчинять и уничтожать, никто не мог, пока это не проверено». «Поэтому капитан доверил это тебе», — пробормотала я. «Значит, он доверяет только имперцам». Кай кивнул. «Да, но старший отряд сейчас весь на границе. Они сдерживают зараженных и пытаются хотя бы на время не пропускать искаженную в империю. Из младших он выбрал меня». Кай смотрел на меня все так же спокойно, но я чувствовала, есть еще что-то, что он не высказал. И я смотрела на него, ожидая продолжения. Почему вслух не задаешь вопроса? Спросил меня Кай. Он же у тебя есть? Боюсь, что ты мне не ответишь. чего же отвечу? Тебе отвечу. Я же обещал быть честным. Почему именно ты? Я понимаю, ты сильнейший в младшей команде, но кто-то, дэю что он настолько тебе доверяет? Хороший вопрос. Кай усмехнулся уголками губ и выдал: Я бастарт королевской крови. Если бы челюсть от удивления могла отвалиться, она бы у меня отвалилась. О, сколько мне открытий чудных! Я никогда не слышала, чтобы у рода Каэрден были бастарды. Ухмыл, какая стала шире. Не мудрено. Моя мать понесла, будучи гувернанткой сына императора. Да-да, именно Дэя она нянчила. С пеленок и до определенного возраста. Того самого, когда излетела мной. Не спрашивай, не она одна? «Император, если хочешь знать, очень любвеобильный, так что я не единственный такой сын». Но единственный, о котором узнал Дэй. Как только мать понесла, император с императрицей дали ей денег и отправили подальше. Она успешно родила, даже замуж потом вышла. Отчим не то чтобы не любил меня, но был довольно жестким человеком. Хотя я ему благодарен, он воспитывал из меня мужчину. Уже в 10 лет я умел держать меч и сам ездил по западному тракту с повозками, за припасами для села. Моя семья были местными купцами. Я не зря это вспоминаю. Западный тракт отличался от остальных тем, что находился на самом отдалении империи, и жилье с разбойниками там до определенного момента было как грязи. А потом пришли имперцы и хорошо так зачистили тракт. Сейчас он считается одним из самых безопасных плюс его постоянно курирует стража. Я, кажется, начала догадываться, какая оказалась оказался здесь. А он продолжал рассказывать. Во время одной из поездок за товаром на нас напали. Мы с ребятами, что были со мной, доблестно, так скажем, сражались, но нападавших было слишком много. Наверное, ни товара, ни нас не осталось бы. Но тут, слава великим богам, прямо на нас выехал взвод имперцев во главе с Деем. Он видел, как мы отважно дрались за товар. Я во все глаза смотрела на Кая. «Извини, я перебью, а твои друзья — за иный Ник!» Кай кивнул. «Да, мы тогда уже были втроем. Нападавших кого-то убили, кто-то успел сбежать. Это было то самое время, когда началась зачистка западного тракта. И я от великих чувств и понимания, что именно капитану Дэю, обязан жизнью, пригласил его с отрядом в наш дом». Отец был невероятно счастлив, что к нам пришли бойцы из самого когтя империи. Все соседи к нам заходили, руки ребятам жали, гостинцы несли. Мать тогда снова была на сносях. Но и она вышла поблагодарить наших спасителей. А когда увидела Дея, просто обомлела. Я такой бледный ее никогда не видел. И Дей тоже ее узнал. Хотя ему было лет десять, когда мать покинула имперский двор. До ночи они сидели и вспоминали его детство. а потом. Мать открыла правду, мне идею, что мы братья по отцу. Тогда он сказал, что как только мне исполнится 18 он заберет меня в военную академию. Так и вышло, что я и мои друзья оказались здесь. Хотя при моем положении навряд ли я мог хотя бы мечтать о таком. Но знаешь, у меня с детства были подозрения, что мой родной отец не совсем обычный. Мать не имела магического дара, отчим тоже. А я? Я имел. А учитывая, что я постоянно занимался боевыми искусствами, спасибо отчему магия во мне развивалась силовая. Ты правильно подметила, я практически не использую магию в быту, только в бою, потому что я никогда ее не изучал, некому было меня учить. Но стоило только взять в руки меч или секиру, магия сама поднималась и шла в руки. Так что можешь считать меня исключительно боевым магом. И да, я искренне благодарен Дэю. Он ведь мог и не принимать меня. Просто отказался бы от брата-бастарда. Но он слишком благороден. Так вот, откуда такое доверие?» Выдохнула я. Кай кивнул. Я внимательно посмотрела в его черные глаза. «Почему ты решился рассказать это?» Он улыбнулся. «Потому что та тайна, которую ты расскажешь мне, будет не менее значима. Я это чувствую». На это я промолчала, понимала, что все я ему не смогу рассказать, и решила сделать вид, что и вовсе не слышала. «А почему да и сам не использовал искру?» — спросила, соскальзывая с темы обо мне. Кай ухмыльнулся, глядя прямо на меня, и все же в его взгляде промелькнуло что-то нервное. И я сама сказала. «Искру никто до этого не использовал, были только записи, не более. Если бы при использовании ошибся ты...» то это был бы просто кадет военной академии. А если бы ошибся он, то капитан Когти Империи и сын самого Императора». Хай глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Ты не думай, я на не в обиде. Просто если бы речь шла только о моей жизни, мне не жалко отдать ее за него и за Империю. Но силы нужны были большие, я один не справился бы. Пришлось привлечь Зейна и Ника. А это уже другая ответственность. «Это из-за этого ты был такой раздраженный с утра?» Он кивнул. «Страх. Я Зейна и Ника с детства знаю. И я подставлял их, понимаешь? Я глубоко уважаю Дея, но Зейн и Ник для меня больше, чем друзья. Они для меня чертовски близкие люди. Мы всю жизнь рядом. Ведь даже если бы кто-то из вас...» Он судорожно вдохнул и выдохнул. «Шайра, я же староста. Я отвечаю за каждого». Щека какая дёрнулась. Я отвела взгляд, а внутри что-то ощутимо сжалось и разжалось, впуская в меня крохотные впрыски шевельнувшегося уважения, искреннего уважения к нашему старости. Я приказала им не соприкасаться с искрой. Продолжил он. «Только усиливать меня, если бы я не справился. Тогда сгорел бы только ты». Одними губами произнесла я и снова посмотрела на Кая. Ребята были против. Нахмурился он, а потом рассеянно улыбнулся. Но все получилось. Я прикрыла глаза. «Дэй, как ты мог? Ты же знал, что Кай — твой брат. Не родной, но все же. Да, я понимаю, ты не мог доверять никому, кроме него. Но как ты мог так его подставить? Странно, но внутри впервые за долгое время поднялась волна негодования на Дэя. Как можно было возложить такую проверку на старосту? Пусть и когтя, но младшего звена». «Да, Кай сильнейший из нас, но...» «Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это». Тихо сказала я. Он качнул головой. «Не стоит. У меня был выбор. Когда Дэй приказал прийти, он спросил, кого из вас я могу рекомендовать. Вот теперь зерно уважения, едва появившееся во мне, вспыхнуло алым пламенем. Что? То есть он сам взял эту ответственность? На себя и на друзей? Он не подставил никого из команды? Адей! Жаль, я не знала всего этого, когда Кай был там, в холле Академии, заковывая зараженного. А принц стоял и смотрел, справится парень или сгорит в искре драконьего пламени. А что бы я сделала? Высказала? Смешно. Разве я смогла бы? Мне никто этого не позволил бы, и я уже была бы за пределами Академии. А теперь я слушаю тебя. Прервал мои мысли Кай. Я вздохнула. Что ты хочешь узнать обо мне?» Все. Кто ты? Почему решила стать боевиком именно в когте Империи? Откуда у тебя знаний больше, чем у некоторых инструкторов? Я ведь так понимаю, ты не в храме боевых ведьм жила». Я покачала головой. Я действительно воспитывалась в самом обычном храме ведьм. Но я должна была попасть к имперцам. «Зачем?» Настойчиво спросил Кай. «Отвечай честно». Я должен понимать, насколько тебе можно доверять. Да и подозревает тебя. Он считает, что ты лазутчица и выискиваешь здесь какую-то информацию, но пока еще не понял, какую. А учитывая все происходящее с искаженной, он развел руками. Тебя могут начать подозревать в связях с силами, при упоминании которых обычно отправляют на эшафот. Я нервно кашлянула. Нет, Кай, я не лазутчица. И я здесь не потому, что хочу кому-то принести вред. Скорее наоборот, я хочу спасти. Спасти кого? Спасти тех, кто пойдет на поиски драконов. Кай замер! Откуда ты знаешь, что кто-то пойдет на поиски? Глухо спросил он, подавшись вперед. Будет собрана команда. Спецотряд. Смотря ему прямо в глаза, сказала я. И никто не вернется. Все погибнут. Драконы окажутся не в тех руках. Храм ведьм будет сожжен. Власть поменяется. Император пойдет У Кая глаза расширились. Откуда ты знаешь? Я росла в храме, где большое значение уделяли предсказаниям. Уверенно заявила я. Я одна из ведьм-предсказательниц. Кай судорожно выдохнул. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Ты соображаешь, что с тобой сделают за такие предсказания? О таком нельзя говорить. Стоп. А О драконах. «Ты тоже из предсказаний узнала?» Я кивнула. «Да, и я понимаю, что говорить об этом нельзя. Меня казнят раньше, чем я завершу рассказ. Ни одно предсказание нельзя произносить вслух, поэтому молчу. Но еще я знаю, что судьбу можно изменить. И я здесь, чтобы изменить то, что должно произойти». Кай прищурился. «Во всем мире нет такой предсказательницы, чтобы с точностью могла знать будущее». Я продолжала смотреть прямо в глаза старости. «Ты можешь мне не верить, но просто не мешай». Он сделал глубокий вдох и выдох. «Рассказывай все, что тебе там было показано о будущем. Я постараюсь поверить. По крайней мере, это хоть как-то объясняет твои знания. И... говори». я рассказала о том, что отряд пойдет и что среди нас будет предатель, который завладеет искрой и подчинит стаю себе и что за всем этим будет стоять Нейт. Пропадение Императора, и что Дэй возглавит сопротивление. Я говорила быстро, сбивчиво, но при этом шепотом перебивая саму себя. Я правильно понял, на самом деле главный враг Нейт? Хмуро повторил за мной Кай. Вообще-то они с Дэем лучшие друзья, и Нейт не раз спасал Дэю жизнь. Если бы он хотел, давно бы от него избавился. Видимо, ты не самая лучшая предсказательница. И по поводу гибели всей группы. Кому, кроме самой искаженной, нужно нас убивать? А с нами будет Искра. Главное, заполучить стаю, а там уж совсем легко станет. Сожжём напалмом всю дрянь с наших земель. Может, сон тебе плохой приснился, Шайра, а не предсказание? Я с грустью посмотрела на Кая. Вот так. Открылась и услышала, что все это мне приснилось. Хотя, может, это и к лучшему. Зато как камень с плеч упал хоть кому-то открылось. Пусть мне даже и не поверили. «Кстати, а предатель-то кто?» Вставая и подтягиваясь, спросил Кай. «Кто получит искру и драконью стаю?» Я всмотрелась в его глаза. «Я... я не знаю». Кай вздохнул. «Да, не слишком нам помогает твое предсказание. Как же мы узнаем, кого подозревать? А это сейчас самое основное». Открыто обвинить Нейта без всяких доказательств мы не можем. Но если хотя бы знали, кто заполучит искру, то могли бы ее как-то защитить. А так? Мне не показалось. Он говорил очень серьезно. То есть ты мне поверил? Хай подошел и протянул мне руку, помогая встать с кресла. Скажем так, я не вижу смысла тебе врать. Возможно, просто твое предсказание не слишком... Ну, ты же знаешь, как бывает с предсказаниями. То размытые, то нечеткие. У тебя слишком все конструктивные. И... Короче, я не знаю. Мне кажется, ты и правда что-то видела. По крайней мере, ты права. Спецотряд будут собирать. И это уже правда. А значит, и остальное может оказаться верным. И да, хотелось бы все-таки знать, кто из команды, даже теоретически, может стать предателем. Он внимательно смотрел на меня. Ты точно в своем предсказании его не разглядела. Я покачала головой. «Это кто-то, с кем Нейт общается тайно?» «Мэйлин?» Я увидела, как у Кая перекосило лицо, но тут же отпустила. «Нет, она с ним слишком явно общается. Да и к тому же слабовато. Нет, точно не Мэйлин». «Почему ты ей доверяешь?» Не выдержав, открыто спросила я. Он кивнул. «А почему нет? Я сейчас пытаюсь поверить в твою совершенно немыслимую историю про предсказания и рушение Империи». А верю, потому что мы одна команда, и мы должны друг другу доверять. И Мэйлин тоже член нашей команды. А если она все доносит Нейту?» Я сжала руку и вдруг поняла, что Кай все еще не отпустил мою ладонь. И так получилось, что я держала его пальцы. Он в ответ посмотрел на них и улыбнулся. У меня мурашки по коже прошли. Что это такое? А потом староста поднял на меня взгляд, мгновенно ставший серьезным. Время покажет, кто враг, кто друг, кто предатель. Но если мы изначально не будем доверять друг другу, врагами станут даже те, кто и не собирался ими быть. Запомни это. И да, о нашем разговоре действительно никто не узнает. Я заранее поставил полог тишины. Значит, все же не доверяешь? Я приподняла бровь. Он подмигнул мне. Доверяй, но голову не теряй. После чего отпустил мою руку... Прошел обратно к своему креслу, взял книгу и направился к выходу из комнаты отдыха. И вдруг меня осенило. Кай! Он оглянулся. Ты со всеми проводишь такие доверительные разговоры? И про всех что-то знаешь? Он загадочно улыбнулся и негромко произнес: Доброй ночи, Шайра.